глава двадцать два великанши почему эти ведьмы такие огромные пропыхтела на бегу пегги они с вегою улепетывали со всех ног раз в десять выше обычных ведьм вега боялась оглядываться она неслась вперед не сводя глаз с двери реквизиторской только бы не оказалось заперта подумала девочка к счастью дверь легко распахнулась вега влетела внутрь пегги заскочила следом а Фрэн задержалась на пороге. «Патриция, прости!» завопила фея. «Я тут ни при чем! Я обязана быть с ними! Это моя работа! Не злись, Патриция!» Пегги бросилась к дыре в полу, а Вега метнулась к задней стене. «Ты куда?» крикнула Пегги. С каждой секундой тяжелые шаги великанша шахранец звучали все ближе. Вега схватила что-то с полки. «Не надо воровать!» Завопила Пегги, но Вега уже подскочила к ней, взяла за руку и прыгнула в дыру. Последнее, что Вега успела заметить, это как великанши просунули в дверь свои огромные лапища. «Что ты такое взяла? И зачем?» — спросила Пегги, когда они снова очутились в башне. Вега показала ей несколько париков — черных, белых и серых. «Пригодится!»